Гари Кришна. Где только не скрываются от правосудия некоторые наши сограждане. Олигархи всякие в дальнем зарубежье гасится, кто-то в лесах партизанит, кто-то на конспиративных квартирах. Но самый необычный вариант был зарегистрирован в Санкт-Петербурге лет 10 тому назад. Некий осуждённый гражданин, сбежавший с Лисапова, затесался в общество кришнаитов. побрил наголом акушку, влез в белую пристуню и гулял в их компании, распевая песни и постукивая в барабаны. Жить ему было негде, на хлеб насущный честным путем не заработать, а тут все условия: снимаемая для молитв квартира, где можно с комфортом переночевать на матрасах, бесплатный рис, принимаемый во время богослужения. Жаль выпить не дают, но чем-то приходится и жертвовать. Попался беглый каторжник благодаря высокому профессионализму участкового инспектора, которого вызвали в квартиру жильцы дома. Уж больно им мешали песнопения религиозной общины. Главный кришнаит, открыв дверь, попросил участкового снять обувь, на что тот вежливо заявил, что сейчас снимет ему башку. После приказа в трехдневный срок очистить помещение. В противном случае последующие пятнадцать суток петь придется в другом месте. Объясняя это, участковый заметил среди верующих прячущего глаза субъекта немного не вписывающегося в концепцию, слишком много наколок на руках, торчащих из-под прыстини. Субъект явно нервничал и не в попад отбивал поклоны. Документов у молящегося не оказалось. Пришлось пристегнуть его наручниками и отвезти в участок, прямо в простояние, и не напрасно. Уехал товарищ справлять культ в тайгу. Неизвестно, можно ли спрятаться от всевидящего ока Кришны, но от проницательного взора российского участкового ещё никто не уходил, особенно если взор трезвый